Егор сунул мобильник в карман джинсов, достал из пачки сигарету и закурил. Серые клубы дыма поплыли к окну. «Кажется, малявка выросла», — усмехнулся Егор и сжал губы в тонкую холодную линию. «Катюшка Шурыгина. Вредный, капризный, избалованный, отчаянный котенок. Значит, ей захотелось взрослой жизни. Значит, она встретила человека, который настолько вскружил ей голову, что она не побоялась гнева и запрета отца». Хотел бы я посмотреть на этого бравого парня. Вновь усмехнулся Егор и мысленно добавил. И на лицо Шурыгина я хотел бы посмотреть в тот момент, когда он прочитал записку. Да, Петр Петрович, умеют ваши дочери преподносить сюрпризы. Но двоих мы с вами пристроили. Уже легче. Едкая улыбка скользнула по лицу и исчезла. Егор вспомнил бурную историю взаимоотношений Полины и Андрея, а затем непростую любовь Оли и Никиты. И быстро затушил сигарету. Он уже давно разгребает мелкие и крупные неприятности Шурыгина. И уже давно его работа касается не только бизнеса, но и семьи Петра Петровича. Точнее, трех его совершенно разных и совершенно непредсказуемых дочерей. И как-то так получается, что все другие дела тут же уходят на второй план. Стоит только взять телефон и услышать. «Егор, ты мне нужен!» Желание заниматься чем-то другим пропадает. И до того Шурыгин колоритная персона, что и не хочется отмахиваться от его просьб. А как приятно его поддевать, и не менее приятно слышать его раскатистое «Кречетов, не смей!» или «Кречетов, иди к черту!» «Петр Петрович, Петр Петрович». Сколько раз Шурыгин взрывался, сколько раз клялся, что больше никогда не обратиться к Кречетову за помощью. Но слова всегда оставались только словами. А все почему? А потому что лучше ему не найти. Егор это знает и с удовольствием играет на нервах всесильного короля алкоголя, Петра Петровича Шурыгина. «И куда тебя занесло, малявка?» Кречетов вынул из шкафа черную кожаную сумку и бросил в кресло. Следом полетели футболка, носки, пара пачек сигарет. Много барахла брать с собой Егор не собирался, но на всякий случай лучше позаботиться о самом необходимом. Против жизненного опыта не попрешь. «Обратно Катю я не потащу, уж извините, Петр Петрович» но я должен убедиться, что с ней все в порядке, что никто ее не посмеет обидеть, а дальше вы уж сами разбирайтесь. Но сначала нужно ее найти, обзвонить все турбазы Валдая и узнать, где именно снимает домик или комнату Сергей Романенко. И очень повезет, если этот вопрос решится быстро. «Я тебя найду», — ровно произнес Егор и посмотрел на часы.